Глава тридцать третья. Я не успела оправиться от страха за любимого, когда его чуть было не схватил паукообразный Археус. Видимо, поэтому не сразу поняла, что кричал куратор и упустила драгоценные секунды на побег. Слишком быстро чужемирные твари приближались. Слишком. Обежать я не успею никак, а сил на вторую волну тьмы не хватит. Много отдала первой изгустку тьмы, что сейчас пожирал паука. Что же делать? «Беги!» — вновь прокричал Арон, несясь ко мне. В небе проклокотала сова Волькрана, мчась как молния. Но и он не успеет добраться раньше археусов. Боги, что же сделать? Что придумать? Магия не действует на чудовищ, но... Глупая мысль посетила почти пустую голову. Но иного решения нет, поэтому... Магия сорвалась с пальцев чуть ли не раньше, чем само заклинание. И через несколько метров от меня начала расти ледяная толстая стена. Толщи льда уплотнялись, обрастая новыми. Только вот высоты не хватает, но времени больше нет. Нужно срочно обратиться в своего зверя и улетать по воздуху среди деревьев. Там можно воспользоваться преимуществом моего маленького по сравнению с осами размера и маневрировать среди кособоких елей. Секунда, и по венам потекла магия оборотня. Ещё секунда и руки сменились на белоснежные крылья. А я уже, оттолкнувшись от земли, вспорхнула ввысь. Пролетая первую еловую лапу, услышала треск льда, а затем и как рухнула стена. Что ж, я не рассчитывала, что она долго выдержит, но свою задачу-то выполнила, подарила спасительное время. «Эмильсис справа, донес серой чаще голос куратора, но отреагировать не успела. Сбоку в меня влетела монстрообразная оса. От удара меня снесло в сторону и швырнуло от дерева. Боль прострелила все тело. Задыхаясь от огня в легких и спине, я потеряла связь с собой и меня перекинуло обратно в свое тело. Я попыталась отползти, но тело не слушалось, и иссушая все силы. В последнем порыве я вскинула руку, призывая магию, и та откликнулась по истекающей кровью руке поползли черные дымчатые змейки. Добравшись до пальцев, они скрутились в шар и, оторвавшись от руки, рванули в осу, что уже почти настигло меня. Археусову летучую тварь откинула в другую, что летела позади. Обеих заволокла тьма, и те заверещали забили крыльями, а затем упали в снег. Но обрадоваться я не успела. Меж деревьев Показались следующие, и с ними я точно уже не справлюсь. Это были последние потуги, больше сил точно нет. Мне хотя бы пару минут на восстановление после такого истощения, но их нет. Мчащийся куратор тоже не успеет, как и Вольгран, что летел сквозь пики елей. Видимо, здесь закончится мой бой. Прости, Воль, прости. Я люблю тебя, Вольгран. Шепот сорвался с губ. И закрылись глаза. Я слышала шум крыльев, что сейчас находились близко настолько, что вот-вот меня настигнет первая тварь. Но не было страха. Совершенно не было. Лишь воспоминания самой лучшей ночи в моей жизни вместе с моей парой. Его губы на моей шее, его пальцы на моих бедрах и глаза, наполненные серебром глаза. Воль. Вспышка света пробилась даже сквозь закрытые веки. Лязг металла донёсся до ушей, и это настолько не походило на то, что я ожидала, что глаза распахнулись сами собой. Передо мной стоял мужчина, что срубил голову подлетевшей осе и замахивался на следующую. А выше, слетающей летающей тварью, билась боевая сова. И это был не Вольгран. Мой любимый свалился сверху возле меня. Он спружинил ногами и избежал падения, оставаясь крепко стоять на своих двоих. Быстрым движением закинул себе на плечо мое безвольное тело и побежал вглубь леса. Единственное, что я могла сделать, — приподнять голову, чтобы разглядеть своих защитников. Мужчина, что бился мечом с археусами, оказался... «Папа!» — шокированно прошептал онемевшими губами. «Да». Подтвердил маневрирующий между шершавыми стволами Воль, а в воздухе бьется мой. Значит, это сова родитель Вольграна. Но что они здесь делают? Задать вслух вопрос я не успела. Мы выбежали на дорожку, где нас поджидала группа оборотней. Эти точно были не из императорских войск. Форма, в которую были одеты мужчины и несколько женщин, принадлежала нашим с бронзовым домам. Даже несколько знакомых лиц среди группы удалось узнать. Вартансеот и Делин точно были в подчинении моего отца. Этих двоих я не единожды видела в родовом имении. Получается, что родители пришли с подмогой. Возможно, кто-то был и с нашими отцами, когда меня спасли от Ос, но рассмотреть я не смогла. А вот выбегающего из зарослей взбешенного Урсалака я более чем сейчас рассмотрела». Огромный медведь, покидая гущу леса, снес молодой деревце и прыгнул. Арон точно рассчитал маневр и вцепился зубами в уродливую конечность крылатого монстра, утягивая ту с собой на землю. Как только лапы Бурова коснулись снега, у осы больше не оставалось шанса, и через секунду в сторону отлетела оторванная голова. «Какой мужчина!» Томно проговорила, одна из женщин-оборотней и мегом приняла обратно воинственный вид. Все верно. Боевым оборотням не положено отвлекаться на вздыхание на службе. Но с ней сейчас невозможно не согласиться. Злой Урсалак сменил форму, и по снегу ступал уже полуголый Аррон. Верхнюю одежду и рубашку тот потерял где-то по дороге и сейчас дарил возможность любоваться его невероятной фигурой». Широкие плечи, перекатывающиеся мышцы, блестящая от пота грудь, исчерченная боевыми шрамами, и даже на вид твердый, как камень-живот. Все это впечатляло. Знала, конечно, что Арон, как боевой оборотень и мастер по тренировкам адептов, постоянно демонстрирующий свои навыки, отличался физической формой. Но что он выглядел так, как-то не приходило в голову. Вольгрен, который переместил меня с плеча на руки... Как только мы настигли группу оборотней, сейчас этими же руками приезжал меня к себе настолько, что угол обзора поменялся, и теперь любоваться куратором не выходило. Не то чтобы я была падкой на такие зрелища, просто там же «куратор» — банальное любопытство. Но намек любимого поняла и спорить не стала. Видимо, близость собственной смерти повредила мой мозг. Крайне странно, что меня, вид полуголого мастера Арона в этом лесу после нападения археусов, вообще смог хоть как-то зацепить. Секунды отвлечения от реальности схлынули, и вернулись страхи и переживания. В порядке? Как ни странно, вопрос о моем благополучии был задан не мне, а Вольграну. Осы не успели зацепить, только удар о дерево. Отчитался мой благоверный. Через несколько минут здесь будут новые археусы. Вот это уже прозвучало для всех. Эти твари отреагировали на дар Аронеи. Обладая иммунитетом к магии, они уязвимы для тьмы. Мы не знаем, почему, но именно тьма может приносить им боль и уничтожать. Защита и Имельси с этого момента является приоритетом наравне с Самуилем Рантумиром Ро. От оборотней послышался строевой базовый ответ принятия приказа. Я удивлённо глядела присутствующих. Помимо шестерых оборотней, что находится в прямом подчинении Рона, четверых магов и десятерых стражей, несущих службу на посту у выхода с лесной поляны, здесь же находились неподчиняющиеся куратору оборотни. Однако они тоже приняли приказ Орона. Мысль додумать не успела, поскольку из леса выбежали наши, с Вольгреном родители. Аран девочка моя!» Отец оказался рядом мгновенно, и Вольгрену пришлось поставить меня на ноги, чтобы папа смог крепко обнять и убедиться, что со мной всё в порядке. «Всё хорошо, папа, спасибо вам!» Я чуть было не расплакалась и благодарно посмотрела на наших с Вольгреном родителей. На этом наша короткая передышка закончилась, толком и не начавшись. Со стороны поля в лесу послышались крики и лязг металла. Что-то вспыхнуло, а затем раздался взрыв. И мы увидели, как молниеносно несколько елей покрылись алым огнем. Куратор выделил несколько оборотней стражей, которые отправились на подмогу. Но не успели те даже добежать до гущи, как оттуда вывалилась туша богомолообразного монстра, правая половина которого была страшно обожжена, а сверху восседала... Двое темных с занесенными мечами. Удары они нанесли синхронно, и на белое одеяло зимы упала мерзкая голова богомула. Туловище монстра начало заваливаться вперед, и в момент, когда до удара отверть земли, усыпанной снегом, оставалось менее метра, темные спрыгнули. Начищенные блестящие сапоги мужчин коснулись снега одновременно с обезглавленным телом чудовища но самое удивительное для меня оказалось узнать в одном из этих мужчин Самуиля. Не думала, что этот тёмный настолько хорош в бою. Сцену с Богомолом впечатлила, и это мягко сказано. А тем временем из леса показалось ещё несколько членов Ордена, Оборотней и Сумрачных во главе с Вертоном. Их выход был уже не настолько эффектным, но сейчас больше всего интересовал вопрос, почему они все сюда пришли. «Вижу». Со стороны и все в порядке. Первым взял слово Самуиль. Но его дальнейшую речь перебили новые взрывы со стороны межмирового портала и леса. Бой кипел. Археусы продолжали выкарабкиваться из разрыва. Но наши войска уже смогли перестроиться на ведение боя с наземными и летающими тварями. Но надолго ли хватит сил удерживать на поле чудовищ? Мои мысли оборвались. Странное чувство охватило всё тело, всё нутро. Я судорожно пыталась понять, что происходит. Крепкие, бережные руки отца приезжали меня сильнее к его телу, словно папа хотел спрятать меня. Я подняла глаза на отца и поняла, что он чувствует то же самое. Затем посмотрела на стоящего рядом Воля и Арона, на остальных — все, абсолютно все чувствовали эти странные, непонятные ощущения и смотрели в одну сторону. Я тоже посмотрела туда, и мое сознание пронзило четкое ощущение присутствия кого-то или чего-то там. А секунду спустя мы это увидели».